До Москвы полковник летел в окружении каких-то ящиков, курьеров штаба армии, технических специалистов, приемщиков техники и пары лейтенантов штурманов, отправленных на краткосрочные курсы. Почти все время полета он проспал. Мысли о том, зачем его вызывают, почти его не посещали. Вторая звезда пока вряд ли светила. Растреливать больших поводов не было, да и обставили бы это иначе. Значит, назначение. А куда Бог его знает. Старый бомбардировщик, переделанный в транспортную машину, добрался до Москвы только глубокой ночью после двух дозаправок. п о к р ы ш е в о действительно встречали. И черная МК. Отвезла его по ночной Москве в здание г л а в у п р а Москва его поразила. Город блестел и светился, вылизанный летним дождем. Люди ходили, казалось, не зная о том, что идет война. Его встретил замотанный лейтенант, зарегистрировал документы, выдал направление в гостиницу наркомата и передал требования Новикова: явиться завтра. К девяти. Примечание. Новиков, командующий ВВС, главный маршал авиации после победы был репрессирован по делу авиаторов. Конец примечания. Утром за ним снова прислали машину, отвезли в управление, где он провел полчаса в пустой приемной. В девять вызвали, но не в кабинет, а в коридор. И адъютант главмаршала спустился с Покрышевым обратно на улицу, где ждала очередная машина. Поездку Покрышев воспринял с некоторым напряжением, но насколько он предполагал, арест по прибытии обставлялся совсем не так. Не слишком хорошо зная Москву. Он понял, куда его везут, только тогда, когда машина вылетела на мост и из-за тесноты домов в ы с у н у л а с ь громадина колокольни Ивана Великого. Снова подумалось о второй звезде, но опять не было похоже. Адъютант молчал всю дорогу, как воды в рот набрав. Подъехали к воротам. Это были не спасские. А какие-то с другой стороны Кремля, их название полковник не знал. Подтянутый капитан госбезопасности, малиновый околыш, внимательное спокойное лицо, проверил документы у всех троих: шофера, адъютанта и самого п о к р ы ш е в а Золотая звезда и прочий иконостас наки тели полковника, судя по всему, не произвели на него никакого впечатления. Возможно, каждый день такое видел. Второй офицер, точная копия первого, молча стоял с другой стороны машины, просто разглядывая находящихся внутри. Наконец проверяющий о т к о з ы р я л распрямившись, и они проехали внутрь за ворота. Машина повернула куда-то налево, въехала в еще одни ворота. На этот раз нормальные решетчатые. Опять проверка документов. Такая же вежливая и тщательная. Можете следовать. Еще несколько минут и МК остановилась у бокового подъезда желто-белого пятиэтажного здания. На входе документы не смотрели, но внутри на первом этаже всех троих остановили и снова проверили все бумаги. п о к р ы ш и в Все более проникал с осознанием того, что происходит нечто очень важное, но оно происходило так быстро, что как-то по особенному взволноваться он не успел. Товарищ полковник, обратился к нему очередной капитан. Попрошу сдать оружие на хранение. На выходе вы сможете получить его здесь же. п о к р ы ш е в расстегнул кобуру и вынул свой наган. п о д а в его капитану, но тот покачал головой и пришлось снимать и отдавать всю портупею с кабурой. Напротив услужливо стояло высокое зеркало в тяжелой темного дерева раме, и он тщательно заправился, затянувшись во п т я г как молодой. Прошу за мной, худой высокий лейтенант. повел его с молчаливым адъютантом по коридорам. Вышли на узкую лестницу. Покрышев обратил внимание, что на каждом этаже у дверного проема стоял парный пост. Поднялись на несколько этажей. Наверху их встретил уже полковник, проверил подписанные пропуска сам, дал проверить часовым, после чего наконец пропустил в коридор. Несмотря на его ширину. Сюда вело всего несколько дверей. Полковник, шедший впереди, вежливо приоткрыл ближнюю. Они вошли в приемную с двумя столами и диванами вдоль стен. Дежурный в армейской форме указал адъютанту на диван, и тот сел с непроницаемо каменным лицом. п о к р ы ш е в остался стоять, единственный посреди комнаты. Через мгновение дверь между столами приоткрылась, и невысокий человек в гражданском костюме вышел, сказав: «Полковник п о к р ы ш е в проходите, вас ждут». Мысленно перекрестившись, он вошел, уже готовый к тому, что увидит. Не зная, как себя вести, он четко остановился и замер перед стоящим напротив него человеком в защитном к и т е л е без знаков различия. В комнате, кроме Сталина, находились еще Новиков в маршальском мундире, генерал-лейтенант с летными эмблемами и двое в военно-морской форме, полковник опять же со знаками морской авиации и строгий с хищным лицом высокий адмирал с единственной крупной звездой на погонах. Здравствуйте, товарищ п о к р ы ш е в Полковнику еще ни разу не приходилось видеть самого Сталина вблизи. Даже звезду героя он получал в дивизии. И его чуть-чуть удивило, что Сталин, вопреки общему мнению, говорил почти без акцента, просто очень мягко ставил слова, так не принято. Здравствуйте, товарищ Сталин. Ответил он и сбился. Не зная, надо ли приветствовать остальных. Все собравшиеся, кроме самого Сталина, сидели за широким прямоугольным столом с разложенными папками. Новиков улыбнулся ему: «Не тушуйся, мол». Остальные смотрели без всякого выражения, как с недосыпа. Садитесь, товарищ Покрышев. Вот сюда, напротив. Сталин замолчал, дожидаясь, пока полковник усядется и повернется к нему. Мы вас пригласили, товарищ Покрышев, чтобы предложить вам интересное и важное дело. Он развернулся на п я т а к е и пошел, аккуратно ступая в обход стола. Сразу скажем, дело новое и трудное, но мы решили, что вы именно тот. Сталин сделал резкое ударение посреди фразы и покрышев опять подумал, что так в русском языке не делают. Тот человек, который может с ним с этим делом справиться. Он снова остановился и пристально посмотрел на Покрышева, ожидая, возможно, какого-то комментария. Но тот не нашелся, что сказать, и Сталин продолжил: «Речь идет о создании л е т н о й части не совсем обычной. Она нужна для нашего нового авианосца и ее задача». бить любого противника, чтобы ни один враг ни в одной стране мира ни р и х т к о ф е н ы ни удеты не смогли пройти, кохраняемым этой частью кораблям нашего флота. Такая часть. Сталин начал мягко жестикулировать. Снова направившись в обход стола, должна состоять из лучших, из самых опытных летчиков-истребителей, и именно вам, он указал на Покрышева. Мы предлагаем заняться ее созданием. Что вы нам на это скажете? Товарищ Сталин. Осторожно заметил полковник. Возможно, я не совсем понимаю. Но разве не военно-морская авиация занимается охраной кораблей флота? Я вижу, вы действительно еще не понимаете. Сталин очень п о д о б р о м у улыбнулся. Товарищ Кузнецов, будьте любезны, введите товарища Покрышева в к у р с д е л а Адмирал флота раскрыл перед собой папку, но говорить начал, глядя прямо на полковника, ровным и спокойным голосом. Война не позволила нам реализовать программу Большого океанского флота. она реализована лишь частично, она реализована с о п о з д а н и е м но она не была отвергнута полностью. В этом году вступают в строй первые ее корабли, в числе которых линейные корабли и линейные крейсера для охраны тяжелых кораблей на переходах и придания им боевой устойчивости головной легкий крейсер проекта 6 8 Был закончен как легкий авианосец. Название авианосца Чипаев. Его технические характеристики вам знать не обязательно, со исключением единственной. На борту будет находиться сорок пять самолетов, преимущественно истребители. Даже один современный тяжелый авианосец может поднять в воздух до девяноста самолетов. торпедоносцев, истребителей и п и к и р о в щ и к о в Задачей авиагруппы Чипаева, то есть тех машин, которые он будет нести, станет их уничтожение. Подумайте сами, какого класса летчики должны быть в авиагруппе Чипаева, если заранее известно, что на каждого придется минимум по четыре противника. И если прорвутся хотя бы несколько из них. Линейные корабли могут не выдержать удара. Покрышев обратил внимание, что при каждой фразе адмирала Сталин кивал. Морская авиация – это сильный и надежный вид оружия, но в ее составе просто нет достаточного количества летчиков-истребителей требуемого класса. Вещь, которую вы на мой взгляд не понимаете. Это то, что вам дается полный картбланш. Любая фамилия, которую вы назовете, будет немедленно внесена в соответствующий список, и нужный человек будет отозван для работы здесь в комплектующейся авиагруппе. Любая. Понятно. В наших военно-воздушных силах. произнес Сталин снова остановившись. Есть много асов, не хуже германских. Если их всех собрать вместе, перед ними не устоит ни один хваленный гитлеровский прихвостень и никто другой. В течение нескольких секунд. Покрышев лихорадочно размышлял о перспективах, которые открывает получаемый картбланш. Сталин не дал ему додумать, указав на него согнутым пальцем. Какие бы фамилии вы могли назвать, товарищ Покрышев? Что вы молчите? Алилюхин. Речкалов. Медленно и очень осторожно начал перечислять он. Ох, сейчас даст мне маршал. Кожедуб, Покрышкин, Глинка, а м е т х а н Султан. Примечание. Алексей а л е л ю х и н а с девятнадцатый гиаб имел 40 личных побед. К концу войны Григорий Речкалов третий в списке советских АСОВ 56 личных побед из них 48 к июлю 1944 года конец примечания очень хорошо товарищ Покрышев товарищ Клемин Вы записываете. Я думаю, у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить полный список. Подумайте еще раз и очень хорошо подумайте. Я вижу, вы очень боитесь обидеть товарища Новикова. Не бойтесь, товарищ Новиков. полностью понимает всю важность, всю значимость для нас тщательного подбора кадров. Не правда ли, товарищ главный маршал авиации? Так точно, товарищ Сталин. Широко улыбнувшись, ответил Новиков, г р у б о лицей и тяжелый как бомбовоз. Товарищ Новиков рекомендовал вас как выдающегося тактика. Мы знаем о ваших победах, но не это стало причиной выбора. Сейчас нам нужен именно тактик, товарищ Покрышев. Но вы нам так и не сказали. Согласны ли вы принять эту должность? Справитесь ли вы? Так точно товарищ Сталин согласен. Хм, попробовал бы я сказать иначе. Сюда б р а т убы как рукой сняло. Да и зачем, когда так похоже невиданно повезло. Уверен, что справлюсь. А мы вам поможем, товарищ Федоровский. Вы п р и к р е п л я е т е с ь к товарищу Покрышеву, как командир объекта утес и специалист по применению марсской авиации. Сталин продолжал говорить очень мягко, почти с кошачими ь интонациями. лишь местами в его речи проскальзывали жесткие нотки. Товарищ Покрышев, работать вам придётся вместе. Надеюсь, что вы сработаетесь. Помните, подбор людей важнейшая часть любого задания. Это мы поручаем вам, и очень надеемся, что вы нас не подведете. Не подведу, товарищ Сталин. По спине и коленям полковника, помимо воли, побежали целые стада мурашек. Представить, что станет с человеком, имевшим несчастье говорить со Сталиным. И потом подвести его. Было несложно. Все одновременно встали, по каким-то незаметным п о к р ы ш е в у признакам поняв, что совещание окончено. Попрощавшись, один за другим военные вышли из огромного кабинета. В дверях адмирал вежливо пропустил полковников вперед. В приемной все остановились. Полковник. Два слова, сказал хищно лицей. Они отошли в угол, чуть подальше от адъютантов. Эти корабли строила вся страна, и много лет. Один линкор — это три танковых армии по Стали и пять по времени. Он наклонился к самому уху. Эти корабли пойдут в дело, полковник. Я вас сам прошу, пожалуйста, сделайте все. Их никто не должен тронуть. п о р а ж е н н ы й покрышев смог только кивнуть. Адмирал уже развернулся. Когда он коснулся сзади его руки, тот повернул голову, взглянул в лицо. Таким же тихим голосом полковник произнес: «Поверьте мне, я сделаю все возможное». Кузнецов кивнул, как будто ему хватило. Спускаясь вместе со стальными вниз, он вдруг ясно понял, что его так давило. все время разговора. Это была неискренность. Все улыбки там наверху. Все это подчеркнутое внимание к его ногам. Все эти товарищ Покрышев, товарищ Кузнецов были не настоящими. То есть несомненно, все сказанное сегодня было правдой. И все присутствующие полностью участвовали в событии, их готовы были выполнить все указания любимого товарища Сталина и на страх и на совесть. Но все же п о к р ы ш е в а н е оставляло странное чувство, что все произошедшее было тщательно отрежиссированным спектаклем с четко определенными ролями для каждого участника. Все знали, что делать. Но выглядело это настолько ненатурально, что просто бросалось в глаза. Так иногда случается в театре, когда актер вдруг скажет что-нибудь так, что становится неловко и хочется отвернуться. Только адмирал флот оказался реальным, цельным человеком. Именно от его слов тяжесть ушла. Осталась только усталость. от спавшего напряжения. Внизу он получил оружие, и Новиков сел в машину вместе с ним. Они поехали обратно в управление. Позади держалась машина с летным генерал-лейтенантом и морским полковником. Впереди, после выезда за ворота Кремля, еще одна с охраной. в с ё понял, спросил его Новиков. Как только они пересекли мост, отделив себя от всего произошедшего в кремлевских стенах, Покрышеву стало немного стыдно за свои мысли. Глав маршал был честным и сердечным человеком, и если он вел себя в присутствии Сталина как-то не так, то, наверняка, на это были веские причины. Так точно товарищ Главный маршал понял. Он вздохнул. Не вздыхай, голова садовая. Новиков дружески ткнул его в плечо. Сотни человек о таком бы мечтали. Сейчас с Федоровским и Валериан Федорычем сядем и будем делать дело. Понятно. Они подкатили к воротам управления. Машина охраны остановилась, перекрыв улицу. Ее пришлось объезжать.